Глава вторая. Я стояла на перроне и вновь мысленно ругала девчонку, отлучившуюся на пять минут. Поезд вот-вот отойдет, а у меня ни билетов, ни пассажирки, только огромный розовый чемодан и куча нецензурных выражений. Суворова от голоса раздавшегося на ухом чуть не подпрыгнула, обернувшись С неудовольствием лицезрела Сероглазова вкупе с самодовольной ухмылкой на красивом до да дрожи в коленках лице. Доли секунды потребовались, чтобы взять себя в руки и улыбнуться на халу. — А вот и нет, я не Суворова. Вы меня с кем-то путаете, — нагло заявила я, при этом наивно хлопая ресницами. — Алена Владимировна, ну что вы, вас трудно с кем-то перепутать. — И все же. Вы ошибаетесь. Тогда позвольте узнать, что вы здесь делаете. Да еще с чемоданом. Не позволю, грубо ответила я. Не обязана отчитываться. Зря вы так, Алена. Вам пять лет учиться под моим началом. Размечтался. Я вообще не собираюсь учиться. Умею уже. Да и работа есть, так что можете не распыляться. Вы помните условия контракта? «Последний пункт», — процедил Грейм. — Какой контракт? Тот, что вы подписали с Аленой Суворовой? — Помню. — Никто и не собирается ничего нарушать. — Алена, — имя я произнесла с нажимом, — с вами и поедет. — Что это значит? — То и значит. Увидев Аленку, спешащую ко мне с бутылкой минералки и двумя брикетами мороженого, обрадовалась, схватив девушку за рукав подтянула ее к себе и представила красавчику. «Знакомьтесь, Алена Владимировна Суворова собственной персоной». о за такие моменты триумфа можно простить все крики и скандалы, устроенные Вероничкой за последние дни. Но даже ее благоразумие охватило, чтобы понять, лучше пусть девочка получит образование, чем мы втроем станем беззаботными жителями окрестных помоек». «За что мне это?» – пробормотал грэм переводя взгляд с одной из нас на другую. За красоту, талант и мягкость характера, – не сдержалась от подколки, – чьи работы участвовали в конкурсе. «Ее?» – показала на дочь подруги. «Серьезно?» – Сероглазый уставился на Алену так, что она съежилась. «Ну, не все. Еще были две работы Светика пролепетала несчастная. «Светика, значит», — ухмыльнулся красавчик. «Ну что же, светик От чего Отчего-то мне не понравилось то, как он на меня посмотрел. Теперь все стало на места. И то, что среди бездарных работ затесались две стоящие. И то, что на последнем экзамене я видел именно вас. И то, что именно ваша работа заняла первое место в финале. «Значит, вам и ехать со мной в Ортон». «Куда?» Я поперхнулась. Но тут же эстервозный голосок во мне возмутился. «А по какому праву? Я не подписывала контракта, не отправляла работы на конкурс. А то, что заменила Алену? Ну, так об этом в условиях ничего нет. Со своей стороны мы готовы выполнить обязательства. Алена поедет учиться в академию». С вызовом посмотрела на Сероглазого, одарив улыбочкой номер восемь. Язва еще та. Вот значит как, спокойненько так протянул Грэйм Металлические нотки в голосе заставили волоски на моей коже встать дыбом. Значит, я и доставлю в Академию Алену Суворову. Но только кто же ее в лицо знает? Мало ли людей с похожими именами? Эй, ты чего удумал? Мы с Аленой переглянулись. «Я никуда не еду. У меня работа, заказы». «Да в конце концов, я не 18-летняя девушка, как бы хорошо не выглядела». Последняя произнесла с особой гордостью. Физическая форма и внешний вид в мои 34 заставляли гордиться собой. Но на школьницу не тянула, как ни крути. «Это мои проблемы. Решено. Вы едете со мной». Сероглазый Сирогр... вцепился в руку, будто я собиралась убежать. Хотя, чего греха-то собиралась. «Не имеете права, буду кричать», — прошипела я. «Вы отказываетесь выполнить контракт?» «Нет, но...» «Тогда ни о чем не беспокойтесь». «Да как так? Нас даже в поезд не пустят. У меня документы на другое имя». И уж, конечно, я с собой за гранпаспорт не вожу. На границе в любом случае высадят. Неужели? Что-то в голосе Грейма сейчас заставило усомниться. Вот дура, что он на самом деле может сделать. Контракт на Суворову. Алена вот она, готовая и упакованная. Причем сама паковала и с большим трудом. Чего бояться? Нас даже в пояс не пустят. «Думаете, проводник не отличит плевую девчонку от взрослой женщины?» «Проверим?» «А давайте!» Выдернув руку из лап красавчика, решительно направилась к вагону. «Ваши билеты?» — вяло спросил проводник. В руках Грейма, как по волшебству, возникли печатные листки. Проводник со скучающим видом прочитал. «Алена Суворова и Грейм Тер Ордленд» ваши паспорта. Первым документы отдал Сероглаз. Затем выудила паспорта я. Проводник глянул на билеты, светил данные с оригиналом и сказал: "Проходите, провожающие остаются". Отправляемся. Не давая опомниться, Грэм подхватил розовый чемодан, затем посадил меня на подножку и втолкнул в вагон. Обернувшись, я увидел растерянную Алену с мороженым и минералкой в руках, оставшуюся на перроне, проводника, закрывающего дверь и медленно плывущее здание вокзала. Поезд Москва-Берлин отправлялся, увозя меня в неизвестную академию.